Однако девушка повела себя не так, как можно было ожидать от большинства людей в похожей ситуации. Без всяких расспросов она полезла на дерево, будь то в моих словах действительно содержалось внятное объяснение. Но в данный момент у меня не осталось сил на эмоции, даже на удивление. Отойдя от дерева на 15 шагов, я установил три растяжки, чтобы к нам было труднее подобраться незаметно. С дерева, на котором уже обосновалась девушка, открывался хороший обзор на несколько километров окрест. С ее оптикой можно полностью контролировать подходы к высотке, на которой мы временно обустроились. Я спустился чуть левее и сел в густых зарослях колючего кустарника метрах в десяти от позиции девушки. Беспричинный непонятный страх начал отпускать только сейчас». Высадив из паилки несколько долгих глотков прохладной воды, я вынул монокуляр и навел оптику на отлично просматривающийся сейчас бетонный мостик, за которым виднелась баррикада из завешенных мазк-сетью мешков с землей. Часовых было трое. Два человека сидели за пулеметом у узкой амбразуры, а один прохаживался вдоль противопехотного ежа, умело сколоченного из неошкуренных жердей и колючей проволоки. Экипировка у всех троих была однообразная. Самодельные стрижи с усиленным бронированием корпуса, четвертый класс, никак не меньше. Тот, что прохаживался вдоль заграждения, был вооружен американским автоматическим дробовиком 12-го калибра с магазином барабанного типа на 20 патронов. Штука на любителя, но в отличие от российских аналогов, этот может штатно стрелять игольчатыми боеприпасами. Рой таких стрелок из прочного сплава способен превратить любого практически в фарш. Оружие двух других бандитов я разглядеть не смог. Бруствер слишком высок. Внешне все выглядело спокойно, ничего необычного. Когда в напряженном ожидании минуло еще час, я начал было корить себя за необоснованный приступ несвойственной мне паники. Ксения тоже молчала, Было еще хуже, если бы девушка стала отпускать в мой адрес всякие колкости. Но вместо этого от девушки последовал доклад. К мосту приближается повозка, двое верховых и еще пятеро пеших. Все вооружены, фургон сильно нагружен. В приближении лучше не стало. Все же я видел только след, но отступившее было чувство тревоги вдруг нахлынуло с новой силой. Стараясь рассмотреть все в деталях, я нажал на клавишу увеличения и вскоре смог рассмотреть копировку всадников, ехавших впереди фургона. Люди производили немного странное впечатление, хотя что конкретно смущало, я пока не понял. Оба всадника одеты в поношенной стрижи какой-то неизвестной модификации, где основной упор был сделан на бронированной вставке. Поверх комбеза оба носили понча армейского образца. И как только взгляд охватил группу в целом, я понял, что конкретно смущало в общей картине. Несмотря на нормальную погоду, все путники были в масках, скрывавших лица. Хотя в этом нет ничего особенного, однако перед блокпостом все обычно лица открывали. Напряглись и часовые. Мерно вышагивающий вдоль заграждения боец сделал за спиной предостерегающий знак – и пулеметный расчет мгновенно на него отреагировал. Ствол крупнокалиберного КПВ, установленного там на низкой треноге, чуть качнулся, беря приближавшуюся колонну на прицел, и головы обоих стрелков скрылись за верхней кромкой бруствера. Фургоны верховые избавили скорость, а потом вообще остановились. Шедшие, а вернее будет сказать, бежавшие следом за повозкой пятер закутанных в накидке людей, тоже остановились. Один из всадников тронул изнуренную скачкой к серую кобылу и подъехал к заграждению, что-то протягивая часовому. Всадник нарочито низко свесился с седла, его правая рука скрылась от меня за шеей лошади. В следующее мгновение какое-то наитие заставило меня навести оптику на пулемет. За бруствером мелькнула прозрачная тень, потом еще одна. И вдруг ствол пулемета задрался вертикально вверх, а шлемы бойцов пропали из виду окончательно. Когда я все же силился разглядеть, что случилось, в наушнике прозвучал сдавленный шепот девушки. Всадник заколол часового. Раздумывать было некогда. Я отжал тангенту на передачу и как можно более твердым голосом приказал. «Сиди тихо. Что бы ни случилось дальше, просто замри». Тем временем события на заставе развивались стремительно. Всадник толкнул кобылу пятками в бока, Животное взвелось вверх и, перескочив через заграждение, оказалось в трех метрах от баррикады. Вытянув вперед правую руку, человек навел ее на ближайший вагончик. В следующее мгновение сгусток синевато-белого пламени ударил в грудь выскочившего на порог бойца. Человека втолкнул обратно, а мгновение спустя крыша вагона лопнула под напором ударной волны и до нас докатилась эхо взрыва. Всадник поскакал дальше, освобождая место для стремительного броска пеших бойцов, проворно рассыпавшихся в цепь у него в тылу. В этой картине был только один положительный момент. Все пятеро, как и второй всадник, оказались вооружены обычными калашами, которые они, не стесняясь, пустили в ход. Через пять долгих минут все было кончено. Фургон выехал на небольшую площадку возле баррикады и там остановился. Фигуры в плащах... Проворно обыскали заставу, собрав оружие и вынося из второго вагончика какие-то коробки. Заминка вышла только с пулеметом. Двое возившихся прокинутого набок станка не смогли его правильно разобрать, отчего ствол перекосился влево и никак не хотел пролезать в узкую дверь фургона. Между плащами, как для краткости я прозвал нападавших, возникла короткая перепалка. Они бросили пулемет на землю и тут же сцепились в нешуточной потасовке, в ход пошли ножи. К ним присоединился возница, который тоже достал короткий матово-черный кривой клинок. Но, видимо, обращаться с ножом у кучера выходило не очень. Вскоре именно он схватился за бок и свалился замертво. Не знаю, чем бы это закончилось, но тут подъехал тот из всадников, что не был вооружен энергетической пушкой. Не колеблясь, он направил коня на дерущихся, широкая грудь Чалова-Мерина разъединила спорщиков, и те покатились по земле. Всадник вынул из поясной кобуры пистолет и дважды выстрелил в барахтавшихся на земле плащей. И вот дальше случилось то, что заставило меня на короткий миг потерять самообладание. Настолько сильным и острым было чувство ненависти, затопившей сознание. Над дергающимися в конвульсивных телами прямо из воздуха появился гигантских размеров черный паук. Ждущий был закован в ртутно переливающейся серебром броню, покрывающей почти две трети его узкого тела. Мерно покачиваясь на широко расставленных мощных лапах, паук подошел к всаднику почти вплотную. Тот мгновенно спрятал оружие из седла, рухнув ниц у ног ждущего в темноте. Лошадь стояла смирно, словно оцепенев. В воздухе повисло такое напряжение, что, казалось, он весь состоит из камня. Превозмогая желание броситься туда и начать рвать эту тварь голыми руками, я все же нашел в себе силы сказать дрожащим от напряжения голосом. «Ксения, нет, очень тебя прошу, если хочешь победить, а не умереть, сиди тихо». Репликант не ответил. Но когда я с большим трудом оторвал взгляд от далекой фигуры моего заклятого врага и посмотрел на дерево, фигура девушки осталась неподвижной. Ствол ее винтовки, удобно вложенный в развилку толстой ветки, даже не ворохнулся. Снова поднеся монокуляр к глазам, я увидел, что разборки закончились для всадника без видимых последствий. Теперь он снова был в седле, и трупы двоих спорщиков валялись там же, где их застала смерть. Пулемет тоже оказался брошен, его даже не потрудились оттащить в сторону и отсоединить короб с лентой. Так продолжалось еще несколько минут, пока фургон снова не тронулся с места, выехав за ограждение заставы на дорогу, ведущую прямо к развилке. Трое пеших плащей снова мерно затрусили за повозкой, будь то ничего особенного и не случилось. Простой всадник возглавил колонну, а тот, что разнес вагончик энергетическим взрывом, Остался стоять посреди дороги, смотря куда-то вперед. Вдруг виски пронзил резкий импульс боли. В глазах на миг потемнело, но навык, вколоченный с кровью в круге испытаний клана изменяющих, просто так не уходит. Резко выдохнув, я сконцентрировался на рвущем сознание импульсе боли и осторожно, словно острое лезвие отравленного клинка, отвел его в сторону, заставив отступить. В то же мгновение всадник заметно покачнулся в седле и, вскинув левую руку к груди, быстро провел ладонью перед собой в воздухе. Боль тут же исчезла, а рядом с садником возникло двое ждущих. Некоторое время они неподвижно стояли на месте. Я слышал отдаленное эхо мысля импульсов, но ничего конкретного разобрать не получилось. До этой странной троицы сейчас было всего 200 с небольшим метров, Я с огромным трудом подавлял желание выпустить по ним весь оставшийся у меня боекомплект. Удерживало какое-то подспудное чувство, говорившее, что случай вспомнить былое скоро непременно представится. Когда всадник ударил лошадь пятками, а пауки снова исчезли, набросив маскировку, я решился посмотреть на часы. Все, что случилось у заставы, заняло не более четверти часа. Прикинув скорость, с которой двигались пауки со своими прислужниками, напрашивался вывод, что примерно через полтора часа они будут у развилки. Вызов по рации репликанта, я приказал девушке спуститься вниз. Что бы ни случилось дальше, результат нам выгоден, но для получения этого выигрыша нужно проконтролировать ход самой партии. Земля уже основательно подсохла, поэтому выйти к мосту получилось относительно быстро – Я бегло смотрел тела, брошенные нападавшими, где попало. Стреляли плащи не слишком умело, однако на таком расстоянии это не требуется. Молчавшая все это время Ксения подошла к трупам бандитов, застреленных всадником. Нападавшие не потрудились взять тела с собой, их тоже бросили прямо на дороге. Девушка перевернула одного из них, лежавшего ничком, и, вынув нож, срезала дыхательную маску, скрывавшую лицо. В следующий миг, не удержавшись от невольного вскрика, она позвала меня к себе. Странно, что труп вызвал такие эмоции. Раньше такого за репликантом не замечал. Но, подойдя ближе и увидев лицо покойника, я тоже не удержался, ругнувшись полголоса. Лицо трупа, как две капли воды, походило на тех пепельных обезьян, которые преследовали альфовский обоз в качующих землях. Без носа и вытянутое лицо... Три пары абсолютно черных глаз и полный мелких игольчатых зубов, круглый безгубый рот. Глянув украдкой на Ксению, спросил: "Знаешь, что это за твари?" С трудом оторвав полный ужас и боли взгляд от лица покойника, девушка неопределенно кивнула головой и тихо пробормотала: "Элроки. Они живут в серых мирах, питаются всем, что имеет красную кровь. И почему он одет и ходит прямо?" Казалось, что последняя фраза привела девушку в чувство. Встав на ноги и приведя одежду в порядок, Ксения вдруг силой отвесила трупу такого пинка, что тело завалилось на бок. Лицо репликанта раскраснелось, глаза заблестели, и дрожащим голосом она сказала. «Элроки умеют приспосабливаться, живут где угодно. Веет, отлавливает их еще маленькими. Меняют, обучают всему, что нужно. Ты видел диких?» Они не слишком умные, просто звери, и все. Среди нападавших было двое всадников, один сделал какую-то странную вещь. Ксения, уже не слушая меня, подошла ближе и, открыв сумку, висевшую на поясе, вынула оттуда плоскую черную коробку, похожую на кусок шлифованного гранита. Зажав коробку между ладоней, девушка закрыла глаза, и я ощутил тот же самый болевой импульс, но гораздо слабее. Лицо репликанта осветилось голубым сиянием, которое окутало ее всю. Боль острыми толчками стала нарастать. В какой-то момент я понял, что не могу больше стоять на ногах. Инстинкт снова пришел на выручку, и с большим трудом мне удалось утихомирить боль. Осознав, что все это время я стоял на четвереньках, я разозлился и, рывком поднявшись на ноги, ринулся на замершего в каком-то подобии транса репликанта. Но в тот момент, когда я уже сжимал рукоять ножа, чтобы воткнуть его в глаз взбесившегося клона, девушка разжала руки, и черная коробка пропала, словно бы растворившись в воздухе. Открыв глаза и уперев меня затуманенный взор, она слабо улыбнулась, но выражение лица Ксении тут же изменилось, когда она заметила нож у меня в руке. Мгновенно отскочив назад, девушка вытянула безоружные руки вперед и громко закричала. «Ступающий! Нет!» «Не надо! Я не нападала на тебя!» Верилась как-то с трудом, но в тот момент промелькнула здравая мысль, что если она хотела меня обездвижить, то второй раз такой фокус не пройдет. Вернув клинок в ножны, я сплюнул горечь пополам с кровью и сказал, «Даю тебе пять секунд, чтобы объясниться, и на этот раз лучше, чтобы я поверил сразу, кадавр». Продолжая все так же вытягивать руки, с неподдельным страхом в глазах, девушка заговорила срывающимся от волнения охрипшим голосом. Это устройство связи, я говорила со старшими. Оно использует ментальную энергию живых, чтобы пройти через барьеры миров. Ждущие провели ритуал призыва. Это делается только перед решающей битвой. Через завесу нельзя пройти более чем четверым, но ведь использует способности элроков. Они проведут сюда целую армию этих тварей. Я должна была предупредить своих. Вот оно как. Значит, я был свидетелем? Сразу двух сеансов межпространственной связи. Интересно, если кто-то опять захочет поболтать, меня снова вывернет наизнанку. Но во всем плохом обязательно есть что-то хорошее. Случись паукам, набрать своих нанимателей сейчас. Я тоже об этом узнаю. Спрятав нож, я примирительно махнул рукой. «Ладно, проехали. Только в следующий раз предупреждай, а то непонятку не переживешь». «Договорились?» Нужно было видеть, какое облегчение отразилось в глазах и на Мирянке. Опустив руки, она, не удержавшись на ногах, присела на обгорелую ступеньку развороченного вагончика и тихо сказала. «Хорошо. Прости, если мои действия испугали тебя. Впредь буду осторожнее». Странно, но после полученной встряски в голове неожиданно прояснилось. Решение, которое я так мучительно искал последние несколько дней, вдруг обрело необходимую четкость. Отстегнув основательно похудевший за время путешествий рюкзак, я вскрыл контейнер с инструментами, который всегда ношу только на самый крайний случай. Часто, когда находишь спасенных или некий груз, который нужно вернуть, тащить его на своем горбу просто невозможно. Поэтому специально для таких случаев каждый из артельщиков всегда носит набор из четырех артефактов, которые среди старателей зовутся просто шайбой. Это легкий пористый кусок непонятного происхождения, более всего похож на окатанный водой камень-галыш размером с обычную хоккейную шайбу. Серого цвета, очень легкий, он появляется в местах иссякших огненных ловушек. Две шайбы, положенные в карман раненого человека под 200 кило, Убавляют этот вес почти на три четверти. Единственный недостаток этого высшей степени полезного камешка в том, что после трех-четырех часов работы силы артефакта быстро истощаются. После этого шайбу можно выбрасывать. Она не восстанавливается. Но встречаются они довольно часто, поэтому и цена такого камня копеечная. Я поднял валявшийся возле трупов часовых пулемет и смотрел его. Элроки просто поторопились, забыв полностью отсоединить пулемет от станка. Порывшись в карманах у покойников, я нашел плоскогубцы, видимо, припасенные как раз на такой случай, и быстро снял пулемет с треноги и уложил увесистую болванку на землю. Примотать изолентой артефакт к станку и ствольной коробки пулемета заняло еще минут пять. Третью шайбу я положил внутрь патронного короба, без которого пулемет и станина, Это просто груда железа. Хуже было то, что с крупняка кто-то снял оптику, и чтобы работать точно, придется больше полагаться на интуицию. Подошедший в самый последний момент Ксения только сейчас обратила внимание на предмет моих стараний и, походив немного вокруг, все же спросила, «Зачем это тебе?» Обвязав станину, патронный короб и тело пулемета веревочными лямками, я попробовал поднять сначала станок, потом сам пулемет. В оригинале для подобной операции нужны 2-3 человека, но, учитывая то, что вес оружия существенно уменьшился, мы с девушкой вполне сможем выполнить следующую часть моего рискованного плана. Девушка присела возле станка и, зачем-то поскоблив его ногтем указательного пальца, снова вопросительно посмотрела мне в глаза. Улыбнувшись как можно более дружелюбно и подмигнув, я возразил. Не только мне, это нужно нам чтобы радикально решить вопросы с ждущими в самое ближайшее время. «Бери вот эту треногу за спину, а я возьму остальное. Иди след в след, дальше будет земля бригадира. Там опасно?» Закрепив на спине девушки сложенный в походное положение станок, я поднял пулемет, подержав груз на весу, чтобы привыкнуть к тяжести. «Будет непросто, но идти можно». Оглянувшись на придавленного грузом репликанта, я все же ответил на очевидность. «Для того, чтобы исполнить мой план, нам нужно свернуть с дороги. Бригадир слывет большим выдумщиком по части минирования подходов к своей вотчине. И? И мы с тобой это скоро проверим. Может быть, врут люди». Свет вечернего солнца уже еле-еле пробивал низковисящие тучи, сизые и тяжелые от будущего дождя, запах которого витал в воздухе. Резкий порывистый северо-западный ветер пригибал траву так, что вместо того, чтобы скрывать нас, серо-желтые столбы мешали идти. Идти с тяжелым грузом и так не ахти, какое удовольствие, а идти при встречном ветре вдвойне тяжело. Садя с дороги, спустившись по крутому откосу, мы снова очутились в степи, почти превратившейся в болото из-за постоянных дождей. Конечно, по асфальту идти проще, но когда впереди идет отряд нелюдей, ведомых ждущими, лучше всего исключать любую возможность попадаться им на глаза. Появление такого количества разумных гостей из завесы было самой скверной новостью за последнее время. Раньше приходилось иметь дело только с людьми. Я знаю, как они думают и куда нужно выстрелить или ударить ножом, чтобы победить. С перешельцами такой уверенности быть не может, поэтому мой новый план базировался на внезапности и подавляющем огневом превосходстве. И сейчас появилась уверенность, что так оно и будет на самом деле. Оба раза, когда всадник применял энергетическое оружие, расстояние от него до цели было не более 10 метров. К примеру, на заставе всадник вполне мог выстрелить по бытовке от заграждения, не приближаясь. Можно предположить, что это связано с рассеиванием импульса и уменьшением мощности. Хотя, может быть, все это и не так, а проверка будет стоить мне или Ксении жизни. Последняя мысль неприятно удивила. Ненависть к вору лица и голоса любимой женщины почти полностью исчезла, уступив место прежней глухой тоске. Через час с небольшим мы достигли очередного куска запущенной лесополосы. Она тянулась от еле видневшихся развали на юго-западе до того участка дороги, который оканчивался прямо у шлакоблочной арки, под которой были закрыты сейчас ворота развилки. Место было ровное, почти лишенный холмов и оврагов. Подойти незамеченным к трехметровой ограде, сложенной из шлакоблоков, было практически невозможно. План предполагал наличие хотя бы одной высотки или холма. Таких было только два и они наверняка под наблюдением. Будь я на месте бригадира, то, скорее всего, заминировал бы все удобные для дальнобойного оружия позиции или выставил постоянный пост охраны. Наблюдение изнутри периметра в таких случаях слабо эффективно. У хорошо подготовленного человека всегда есть шанс пройти незамеченным мимо часовых, сидящих так далеко. Более всего мне приглянулись развалины панельной многоэтажки примерно в 150 метрах от стен бандитского форпоста. Сейчас от постройки осталось четыре этажа и два подъезда. Подходы к дому густо заросли кустарником и тонкими чахлыми деревцами, а на четвертый этаж, скорее всего, подняться без специального снаряжения вовсе не получится. Мы остановились полусотни метров от подножия холма, чтобы перевести дух. Ксения, не проронившая во время марш-броска ни единой жалобы, тот же осела на землю, а потом и вовсе упала ничком, отрывисто дыша. Я тоже опустил пулемет и короб с патронами на землю, но садиться не стал. После такой нагрузки встать будет очень непросто. Но девушке ничего говорить не стал, пусть отдыхает, пока есть возможность. Вынув монокуляр, я внимательно смотрел окрестности возле развалин и почти сразу углядел три легких стежки, по которым некто посещает дом не чаще раза в трое суток. Люди-бригадира точно обленились, если стали пренебрегать обычными в таких случаях предосторожностями. Если в доме кто-то сейчас, сказать не возьмусь, но зная, как и откуда часовые приходят, я вполне могу подобраться незамеченным. Убрав оптику и глянувшись на девушку, все еще лежавшую на спине возле брошенного станка и винтовки, я присел рядом. Ксения тут же встрепенулась, порываясь встать, но руки ее подломились. Однако вовремя, ухватив девушку за плечи, удалось удержать ее от падения. Усадив репликанта напротив, я достал ПДА и, вызвав карту местности, стал объяснять суть задачи. Отряд ждущих в темноте в расположении базы еще не входил, иначе мы бы услышали. Поэтому используем шанс, чтобы закрепиться в этих развалинах и будем наблюдать. Когда я подхватил девушку за плечи, наши руки невольно соприкоснулись. И хоть мы оба в перчатках, это случайное прикосновение вызвало некую неловкость, поэтому Ксения вдруг стала иногда отводить глаза. Но, пересилив себя, девушка с совершенно обычным голосом спросила, «Почему они вообще напали сейчас?» Ритуал проведен, а ту заставу можно было пройти без крови. Я сначала тоже задумался. Поведение пауков казалось не слишком логичным, но только на первый взгляд. И если вопрос с первым блокпостом решался проведением ритуала, то после нападения на заставу у моста все стало предельно понятно. Все-таки в обозе был предатель, иначе пауки все так же следовали бы за обозом. Этот некто точно знал, куда мы направимся и как скоро там будем. Ты же видела, как сильно они торопились. Но мы выехали позже, налегке, без груза и пеших сопровождающих, и если бы мы не остановились чуть раньше и не укрылись в роще, в глазах Ксении, до этого отражавших напряженное размышление, вдруг промелькнул страх. Алименты головоломки встали на свои места, и в следующий миг она, порывисто стиснув мою руку, воскликнула то у них все бы получилось. Ступающий, у нас есть старая легенда о таких, как ты, идущих своим путем, раздвигая ткань вероятности, но не разрушая ее. Времени было не так много, но прерывать девушку почему-то не хотелось. Все зовут меня этим странным именем уже довольно давно, однако слишком серьезно к подобным прозвищам я не отношусь. Первый раз за долгое время я встретил того, кто действительно верит во всю эту сверхъестественную хрень. Репликант тем временем продолжал увлеченно рассказывать, не отпускай мои руки. Ткань вероятности наделяет существ из разных миров способностью чувствовать узловые моменты времени, предугадывать события. Однако не все могут выдержать голос, которым она говорит со своими созданиями. Ты один из немногих включенных тканью ступающих, о которых нам известно. Это как? Многие лишаются рассудка, слыша вибрации вероятности, многие погибают, оступаясь в пути меж нитями. Ткань хранит тебя, ваша связь очень сильна. Когда вероятность достигает узловой точки, ваши ритмы резонируют и звучит музыка. Нас учат слушать, чувствовать, и ты звучишь очень громко. Ведь тоже слышит такую песню. По легкой улыбке тронувшей губы девушки я понял, задал наивный вопрос. Но по какой-то причине ей приятно на него отвечать. Отпустив мою руку, Ксения вдруг прямо посмотрела мне в глаза и ответила так, что по спине у меня поползли мурашки. Нет, хозяева пламени не слышат музыки вероятности, потому-то они и хотят ее поработить. Это странно, но не слышат, и что? И снова Ксения улыбнулась, хотя на этот раз глаза ее уже не смеялись. Их переполняла почти ощутимая печаль. Ответила она совсем тихо, глядя куда-то в сторону. В музыке вероятности на движении самой жизни, ее непрерывная цель – перерождений. В тот час, когда смолкнет последний ее аккорд, жизнь в обитаемых мирах умрет. Сказано это было с таким внутренним надрывом, что я невольно проникся масштабами и трагизмом ситуации. Вдруг почувствовал себя раком-отшельником – волокущим на спине свой дом, отгороженным от остального мира его прочными стенками. И прочность завесы сейчас оказалась не толще этих жалких известковых скорлупок. Осторожно прикоснувшись к плечу девушки, я сказал, «Хоть я ничего не слышу, а вся эта музыка заставляет только харкать кровью и ползать на карачках, короче, я солдат, тут все меня так называют, и, наверное, так оно и есть. Ведь пришли в мой дом, они хотят его разрушить». Пока я жив, этого не случится. Хорошо, что ты на нашей стороне, и мне удалось тебе все объяснить. В глазах посланницы Райн ее человеческих глазах было столько искренней радости, что я невольно внутренне содрогнулся. Это была улыбка Даши, ее взгляд и ее голос. Но передо мной сидело нечто, перенявшее любимый облик, и это лишь подчеркивало всю чуждость репликанта. Раньше были злость и накатывавшие время от времени волны ярости, а сейчас не было ничего. Теперь, без влияния эмоций, я вдруг полностью осознал свою потерю и понял, что и как нужно сделать. Стряхнув руку и намерянки со своей, я поднялся и ответил. «Я не на вашей стороне. Это вы залезли без спроса на мою. Мне непонятны ваши ритуалы и легенды. Откровенно говоря, мне просто плевать» но что случилось, того уже не изменить. Будем воевать, это все, что я умею». Свет во взгляде девушки погас, как темнеют в костре умирающие угли. Не зная, что из сказанного, ее действительно взволновало, а что было просто непонятно, в мысли существа проникнуть не удалось ни разу со дня первой нашей встречи. Ксения кивнула, а потом сказала, глядя куда-то в сторону, «Пусть так». Опять возникла эта неловкость, Будь-то мы не двое случайных компаньонов, а настоящая семейная пара, только что учинившая очередную ссору. Ощущение было настолько яственным, сколь и основательно подзабытым. Стремясь сгладить неловкость, я начал объяснять, что и как будет дальше. Девушка повернулась, стала слушать, но больше наши взгляды не пересекались, и я мысленно перевел дух с облегчением, вернувшись к привычному образу действий. Вызвав на экран ПДА, карту местности, я подвинул коммуникатор ближе к сидящей девушке и стал объяснять. Раз им нужен я и ждущий уверена, что мы с тобой находимся внутри, то их цель – как можно быстрее попасть внутрь комплекса. Прежде всего, пауки постараются сработать очень быстро. Штурм должен пройти без единой задержки, иначе, как бы сильны они ни были, людей реально больше, и они у себя дома». Насколько у пауков хорошо с разведданными, мы уже убедились. Поэтому им, скорее всего, известен численный состав отряда бригадира. Может быть, не слишком точно, но цифра явно будет близка к реальной, в этом я уверен». Ксения невольно втянулась в объяснение и, придирчиво смотрев план развилки, указала на главный вход в периметр, напротив которого мы и сидели сейчас. «Элроков сразу же разоблачат». Стоит людям увидеть, кто стоит перед ними. Если один не снимет маску, это причудо. Но когда трое или пятеро, выглядит подозрительно. Крепость хорошо укреплена. Я вижу мины у стен, перекрестные посты наблюдения. Войти незамеченными и победить будет очень сложно. Поэтому убийство на заставе им на руку. Через положенное время бригадир поймет, что случилось нечто поганое и вышло к заставе усиленную группу разведки. Помимо воли я взглянул на Ксению. В слабых отсветах экрана коммуникатора лицо девушки казалось бледным и в то же время забавным. Она увлеченно следила за моим рассказом, время от времени прикусывая нижнюю губу. Поняв, куда я клоню, номерянка оторвала взгляд от панели ПДА, и коротко посмотрела в сторону слабомерцавших редких огней за стеной бандитского форпоста. Людей в лагере станет гораздо меньше, и если будет достаточно темно, значит... Можно нападать, войдя именно в главные ворота. Ты верно поняла мою мысль. А сейчас я поднимусь на второй этаж и проверю там все. Как только закончу, поставим пулемет и подождем развитие событий. Я уже совсем было собрался идти, как вдруг Ксения спросила, и вопрос был не слишком удобный именно для меня. Ступающий, мы не предупредим людей в крепости о нападении. На войне дороже всего стоят три вещи – время, вода и патроны, поскольку только эти три фактора влияют на ежемоментный выбор, который приходится делать. Предупредить бригадира – значит заставить его изменить обычный порядок реакции на раздражитель. Пауки все поймут и затаятся. В этом случае нам придется воевать с тремя-пятью элруками и двумя их хозяевами, только вдвоем. Расклад паршивый, тут все ясно. И придется позволить им напасть, чтобы выиграть время и реализовать преимущество внезапности. Кроме того, бандиты – это не люди. Чем их меньше, тем нормальным людям легче дышится. Но девушке этого говорить не стал. Есть мысли, которые лучше держать при себе». «Нет, мы будем молчать. Предупредив их, мы никого не спасем. Более того, обнаружим себя раньше времени. А если будем действовать по плану, у этих людей в периметре еще есть шанс выжить». Репликант на этот раз воспринял мои слова без возражений. Не знаю, что она думала теперь, последний разговор получился не слишком приятным. И всякий раз, как между нами намечалось хоть какое-то взаимопонимание, Все рушилось от неосторожного слова. Проверив снарягу, я быстро повернулся, чтобы уйти, но в последний момент что-то заставило оглянуться и сказать как можно более мягким тоном. Что бы ни случилось, сиди тихо. Если я не дам сигнала выдвигаться, брось треногу и уходи к промзоне. Я оставлю своим людям распоряжение на этот случай, они помогут. Не дожидаясь ответа, я перехватил автомат поудобнее и пошел к холму, на макушке которого выселись развалины. Словно обломки гнилого зуба, останки многоэтажки представляли не слишком привлекательное зрелище. Единственная северная торцевая стена смотрела как раз на тот участок дороги, от которого вел отвилок к воротам базы бригадира. Расстояние по дальномеру выходило приличное – 130 метров. Но учитывая серьезность калибра КПВ, это даже хорошо. Главное, что энергетическая пушка ждущих – Нас на таком расстоянии не достанет, а стрелковое оружие на такой хорошей позиции я не боялся. Идти пришлось почти в полной темноте. Сумерки постепенно перешли в глухую, непроглядную темень. Ветер сменил направление и теперь дул прямо в лицо. Моросящий время от времени дождь сейчас прекратился, но в воздухе ощущалась уже привычной для наших мест холодная сырость. У подножия холма кустарник, видимо, постоянно вырубали, там и сам высились небольшие аккуратные стажки из желто-серого цвета. Убавив шаг, я вынул моток твердой алюминиевой проволоки и, размотав ее в полутораметровый пруд, примотал к нижнему концу небольшой фонарик с узконаправленным лучом. Ночник включать бесполезно. Бандиты, скорее всего, насытили местность вокруг удобной высоты растяжками и минами, а их прибор ночного видения так просто не разглядишь. Метров через пятнадцать луч крохотного фонаря выхватил в траве тусклый длинный отблеск. Отложив пруд, я присел и обнаружил леску сосевшими на ней каплями конденсата, искусно натянутой, спрятанной на едва различимой в зарослях тропинке. Снимать растяжку в таких случаях лучше не стоит. Иногда такая подлянка может ждать своего часа месяцами. Тронь ее — И вполне возможно, тут же последует взрыв. Вынув из разгрузки перевязочный пакет, я отмотал положенное количество белой марли и привязал на свисевший к самой земле толстый пруд. Отметив опасное место на карте ПДА, я перешагнул чуть провисшую леску и осторожно двинулся дальше, освещая себе путь фонарем. Когда тропинка пошла резко в гору, идти стало намного труднее. Тут кустарник никто не вырубал, и стоило большого труда не цеплять одежды и особо длинные побеги. Минут через десять ожил настроенный на поиск кодирных переговоров, сканера, радиочастот. Пришлось остановиться, чтобы взглянуть на улов. Садя с тропинки в узкую промоину, пробитую в почве, постоянно стекающей вниз водой, я вынул ПДА и вызвал на экран карту района. Рядом с базой возникли три красные точки с отметкой приметных координат и времени радиоконтакта. Немного погодя от схематично обозначенных стен периметра базы потянулась пунктирная линия, ведущая по дороге в сторону разгромленной заставы. Программа сложила характеристики сигнала и показала условно-примерные направления движения очагов радиообмена. Все очень походило на усиленную маневренную группу, о которой я говорил реприканту. Отметив время в правом верхнем углу экрана и сопоставив его с направлением источников, получалось, что контрольный срок выхода на связь был определен бандитами в районе двух часов. Хотелось бы знать больше, но программа собирала данные только по радиосигналам. Бригадир хорошо выдрессировал своих людей, так просто их не взять. Даже если атака будет внезапной, легкой победы паукам не видать. Спрятав коммуникатор, я двинулся дальше, стараясь ускориться. Пауки, скорее всего, тоже следят за дорогой, и выход большой группы людей из ворот в неурочное время может послужить им сигналом к штурму главного входа в периметр. К вершине удалось выйти спустя почти полчаса. За это время растяжки попались еще три раза, все они стояли на тропинке очень давно. Ставя очередную метку, мне вдруг подумалось – Что вскоре бандиты начнут подрываться на собственных сюрпризах, ибо одно дело современной пластиковые мины этим в принципе без разницы, сколько ждать своего часа в земле. С ручными гранатами так нельзя чревато самоподрывом или чем похуже. Но с другой стороны, бандитов не жаль. Чем меньше их, тем легче дышаться обычным старателям. Руина, занимавшие почти всю вершину, производили странное гнетущее впечатление. От дома и так-то осталось не слишком много, но вблизи казалось, что конструкция держится только чудом. Вход на второй от торцевой стены подъезд оказался завален обрушившимся вниз лестничными пролетами и более мелкими кусками бетона, с торчащими во все стороны зубьями арматуры. Пройти туда в сумерках не получится. Нужен дневной свет и один-два напарника. Второй подъезд на первый взгляд был цел. Даже деревянные створки входной двери – с облупившимися остатками зеленой краски, сохранились. Это странно, потому как деревянные рамы, перила и двери шли на растопку в первую очередь. Опустив на глаза ночник, спрятав предварительно фонарь и смотав спираль щуп, в черно-зеленом свете все вокруг обрело некую резкость, и я вошел в подъезд, стараясь протиснуться в щель между дверью и косяком. Опыт подсказывал, что между петлями может быть зажата скрученная в жгут газета, внутри которой тоже обретается граната без чеки. Способ старый и очень эффективный в городе. Как только я оказался внутри, в нос шибанул острый запах плесени, сырого камня и ржавчины. Мысленно я похвалил бригадира еще раз. Будь на его месте обычный бандит, сейчас пришлось бы надевать респиратор. В таких местах обычно воняет мочой и дерьмом. И в прошлой жизни, и сейчас мне нередко улыбалась удача в буквальном смысле учуять засаду и быстро обезвредить лодырей, гадящих там, где работают. Еще одна растяжка, на этот раз совсем свежая, обнаружилась между первым и вторым этажом на площадке, заваленной мелким щебнем. Обычная наступательная граната. Убить не убьет, но покалечить, подать сигнал шумом – это да. Ее пришлось снять, поскольку стояла граната таким образом – что и с помощью вешки ее не сразу удастся заметить. Вывинтив запал, я положил холодный кругляш в кармашек разгрузки, а сам запал разобрал и рассеял среди обломков. Может быть, там все нормально, однако привычка — это вторая натура, и за долгие годы я никогда не пользовался запалом, снаряженным кем-то еще. Подорвники очень творческий народ, каждый считает хорошим тоном придумать особую хитрую подлянку, единственную в своем роде. Прислушавшись к окружению, я старался уловить чужое дыхание, шорох, вообще любой посторонний звук, но слышно было только ветер, свистящий в прорехах стен, да где-то вдалеке раздавались одиночные хлопки выстрелов. На звук штурма не похоже, слишком все отрывисто. И вот это как раз и настораживало более всего. Растяжка свежая, не более суток прошло с того момента, как некто очень грамотно установил ее тут. Все чувства обострились, и пропустить чужое присутствие я никак не мог. Однако вокруг царила мертвая тишина. С того самого момента, как я выбрался на вершину холма, думать и действовать мешало тянущее чувство близкой беды. От развалин несло смертью, это определенно была западня. Об этом вопила каждая клеточка моего усталого организма, призывавшая уйти, бежать отсюда без оглядки но пока ничего, кроме предчувствий, не получалось противопоставить совершенно обыденной реальности. Окрест не было вообще ничего, даже за худалой аномалией не нашлось, только сырой камень и грязь. Придирчиво осмотрев вход на площадку второго этажа, я прислонил пулемет к стенке, а сам отсмотрел все квартиры, чьи двери выходили сюда. Первые предположения подтвердились полностью. Этаж превращен в опорный пункт наблюдения – И довольно грамотно. Смежные стены аккуратно разобраны, проемы окон заложены мешками с набранными тут же щебнем. В северной части получившегося помещения пустой лежак и закрытый от обзора пятачок с сейчас печкой буржуйкой. Недалеко стояла стопка закопченных котелков и четыре десятилитровые канистры с водой. Все поставлено недавно, одна из канистр на четверть пуста. Сняв перчатку, Я приоткрыл дверцу печи и поворошил прогоревшие до золы угли. Едва теплые погасли не далее, чем пару часов назад. Затащив пулемет в комнату, чьи окна выходили точно в сторону ворот, я снова вышел и попытался подняться на этаж выше. Но ничего не получилось, площадку завалило очень плотно и пролезть наверх не представлялось возможным. Поставив три собственные растяжки таким образом, чтобы перекрыть все возможные подходы к выбранной позиции, я отжал тангенту рации на передачу и вызвал репликанта. «Как обстановка?» Девушка откликнулась почти мгновенно. В голосе ее слышались нотки облегчения, хотя это вполне могло мне и показаться. «Все тихо. Как у тебя?» «Пока не знаю, но выбора все равно нет. Поднимайся на второй этаж, следи за вешками, что я оставил». Там старые растяжки, будь внимательно. Хорошо, я иду. Чувство опасности, возникшее недавно, резкими пульсирующими волнами накатывало время от времени, мешая полностью сосредоточиться на наблюдении. Расстояние приличное, но позиция действительно отменная. Дорога и сложенные из бетонных блоков заграждения видны как на ладони. Внутренний двор, небольшая площадка перед трехэтажным зданием электростанции, Тоже просматривается вполне отчетливо. Жаль только, что патронов к пулемету всего 40 штук. На заставе был целый ящик, но тогда пришлось бы жертвовать скоростью. Придется тщательнее выбирать цель, благо стрелять из крупняка — это навык из разряда тех, которые вспоминаешь сразу, как только берешь подходящий инструмент в руки. Сзади послышался легкий шорох, я мгновенно откатился прочь от окна в угол и навел ствол на дверной проем. Оттуда медленно показалась рука с винтовкой, а потом раздался тихий шепот. «Не стреляй, ступающий!» Облегчение, смешанное с досадой на невнимательность репликанта, мгновенно выплеснулось наружу. Чертыхаясь, я вскочил и, втащив девушку в комнату, тоже шепотом сделал ей выговор. «Какого, какого черта ты не вызвала меня по рации?» Но увидев удивленные глаза Ксении и сообразив, что немного перебрал стоном, тоном, Тут же разжал хватку, одновременно подхватив выпавшую из рук девушки три ногу, Отскочив на два шага назад, репликант оправил одежду и тоже шепотом принялся быстро объяснять. «Прости, ступающий, это место, оно угнетающе действует на меня. Тут всюду пахнет близкой смертью. Разве ты не чувствуешь этого?» Слова девушки заставили меня немного иначе посмотреть на ситуацию. «Раз она мирянка чует западню, то мне, скорее всего, не померещилось». Однако реальность выглядит совершенно обычно. Может быть, это волнение и усталость сыграли свою роль. А может быть, нечто иное, но осмотр ничего не дал, хотя исчезновение наблюдателя, безусловно, странный факт. Вынув плоскогубцы, я принялся устанавливать пулемет в глубине комнаты, ибо штурм мог начаться в любой момент. Оглянувшись на репликанта, я сказал уже нормальным голосом. «Это место знало много смертей». Да и чувства иногда тоже могут подводить. Выбери место для стрельбы, но первой не стреляй. Работай только под прикрытием огня пулемета. Пусть думает, что я тут один. Еще полчаса ушло на то, чтобы укрепить станок в глубине комнаты, выставить прицел и разбрызгать вокруг станка и по стенам несколько литров воды. При работе из такого оружия поднимаются тучи пыли, которые демаскируют позицию. Снаружи постоянная сырость. Но старые здания полны пыли, Который только и ждет своего часа. Огонь будет скрадываться тем, Что станок я разместил в глубине комнаты, Но меры эти временные, Такой грохот трудно скрыть полностью. Само оружие было в хорошем состоянии, Оставалось только надеяться, Что пулемет не подведет в нужный момент. Как обычно это и бывает в реальности, Любой сторонний наблюдатель Уже окрестил бы мои расчеты Слишком рискованными. Но всегда найдется некий скептик, который, попивая пиво в уютном полумраке какой-нибудь модной забегаловки, осудит людей вроде меня. Присоединив патронный короб и проверив ленту, а затем, медленно взведя затвор, я встал за пулемет и принялся ждать. Ничего не происходило в течение часа. К этому времени караул у главных ворот сменился, а прожекторы на трех вышках, расставленных вдоль стены, по нескольку десятков раз обежали полосу голой земли, где кустарник, скорее всего, вырубался регулярно. Напряжение не спадало, как не оставляло и чувство тревоги, время от времени царапавшее сознание, словно зазубренная заноза. Они идут. Удаление 318, северо-восток. В наушнике раздался взволнованный шепот девушки. За все это время она не проронила ни слова. Репликант молча устроился в соседней комнате, разложив свою дорогую винтовку в десятки метров от моей позиции. Опустив ночник на глаза, я посмотрел вправо и действительно увидел знакомый фургон, медленно едущий по дороге в сопровождении двух всадников, и пеших снова было пятеро. Вызвав репликанта по рации, спросил. — Это точно они? Ждущие вызвали подмогу. Эрлоки свободно ходят между мирами, они не совсем живые. Времени на то, чтобы разбираться, уже не осталось. Если это действительно те, кого мы ждем, скоро представится шанс это проверить. Процессия медленно продвигалась в направлении ворот, так что у меня хватило времени рассмотреть всех путников в подробностях. Действительно, фургон, одежда и даже лошади были похожи на виденных нами у заставы. Было что-то необычное во всей этой процессии, но, как всегда, эта странность требовала времени на осмысление, а как раз его-то и не было. Интересно другое, где они прятались все это время и почему медлились с нападением так долго? Мангруппа была выслана уже полтора часа назад. Зачем же медлить? Отжав тангенту рации, я вызвал репликанта и приказал. Я буду работать по всадникам, попробую огомонить того, что с энергетическим оружием. Как только фургон поравняется с воротами, вали лошадь. Нельзя дать пехоте захватить внутренние здания и там закрепиться. Поняла. Но все произошло немного не так, как планировалось. Я ожидал, что работать будут по схеме, виденной нами у заставы, подойдут вплотную и рывком вклиниться в порядке защитников, мешая им работать по нападающим. В тот момент, когда я уже поймал в прицел темную фигуру всадников понче, Тот неожиданно ударил коня пятками, и животное резко вошло в голоб. Прильнув к гриве коня, всадник несся к запертым воротам во весь опор. Второй тоже припустил следом, но слегка приотстал. Все произошло так быстро, что я на какое-то время упустил обоих из вида. В следующие пару секунд я успел поймать две быстро движущиеся фигуры в прицел и только в самый последний момент успел сорвать ночник с головы. Тот из всадников, что скакал впереди, вытянул вперед руку с растопыренной пятерней, будто защищался от чего-то невидимого остальным. Охрана на воротах уже открыла огонь. С ближайших вышек потянулись трассы пулеметных очередей. Но это были обычные ручные машинки более мелкого калибра, иначе обоим всадникам пришел бы конец. Не знаю, как это случилось, но пули, словно бы не находя цели, летели мимо. И вскоре первый всадник уже был на расстоянии десятка метров от ворот. От его руки отделился сгусток голубоватого пламени, потом еще и еще один. И тут скачущий следом наездник растворился в воздухе, словно и не существовал вовсе. Теперь понятно, оба наездники казались отражением друг друга, словно две совершенно одинаковые копии. В наушнике раздался крик Ксении, девушка уже не осторожничала, опять потеряв контроль. Фантом! Ждущие шли следом за первым всадником. Это они. Не отвечая, я прильнул к прицелу и, взяв положенное упреждение, выжил спуск. Гулкой эхо и рыжие пламя в перемешку с пороховой гарью заполнили комнату, когда КПВ огрызнулся короткой очерью. Да-да-да-да-дах! Да-дах! Прицел оказался немного сбит, но благодаря калибру все пять пуль ушли точно в цель. Всадник и все пространство позади него исчезли в облаке разрывов. Бронебойные пули рвали тело лошади и существа из другого мира на части. И тут же я услышал отдаленные крики и стрельбу. Видимо, один или два выстрела угодили в пауков, бежавших следом. Каким-то образом это сбило маскировку, и две большие шестилапые тени впрыгнули в опрокинутые ворота, оказавшись во внутреннем дворе развилки. Там уже творился организованный переполох, Из окон вторых этажей раздались автоматные пулеметные очереди. Видимо, и этот вариант был предусмотрен бригадиром. Так что и тут мой расчет оправдался. Но не все оказалось так гладко. Пауки завертелись на месте. Их броня окуталась слабым мерцанием, и в следующее мгновение электричество погасло, все погрузилось в полную темноту. Защитники продолжали стрелять, но, скорее всего, огонь потерял былую эффективность, чего нельзя сказать о нападавших. Темень не разорвали несколько вспышек ослепительно-белого пламени, и стена главного здания электростанции со стоном осела вниз, погребая под собой всех, кто за ней находился. В это время фургон уже достиг ворот, и я, развернув пулемет, дал пару коротких очередей по сгрудившимся за повозкой Лроком. — Да-да-дах! Да-дах! Да-дах! Вновь комната наполнилась едким дымом. Ствол слегка повело. Однако на этот раз пули легли правее и ниже цели, взрыв щебень и подняв тучу осколков. Только один из пяти бежавших за фургоном эрлоков упал. Пуля почти располовинила тело на две неравные части. За общим грохотом я не слышал, как стреляла Ксения, но лошадь в упряжке нырнула вперед, словно бы споткнувшись во что-то невидимое. Ургон рыскнул влево и, зацепив бортом угол бетонного блока ограды, намертво перегородил вход в периметр. Уцелевшие элроки пытались перелезть через неожиданное препятствие, но их тут же сшибло несколькими точными выстрелами. Потому как головы пришельцев дергались от попаданий, я понял, что девушка тоже ведет свой личный счет. На какое-то время мне показалось, что некая тень накрывает всю комнату, но в следующий миг все встало на свои места. Света от вспышек выстрелов уже было не так много, как в первые секунды боя. Пришлось снова надвинуть ночник на глаза. Картина, открывшаяся во всполоках белого и зеленого, была плачевна. Двое ждущих сломили сопротивление охраны и тех, кто присоединился к бою чуть позже. Присмотревшись, удалось даже отличить пауков друг от друга. Все же первая очередь не пропала даром — и один из ждущих лишился передней конечности и поэтому сейчас стоял, прислонившись к стене здания, похожего на бойлерную. Он прикрывал второго паука, который взобрался по обломках обрушенной боковой стены соседнего, самого большого корпуса электростанции. Тот, что наверху, методично стрелял из энергетического оружия на любое движение или ответный выстрел. Еще пара минут, и все будет кончено, «Если и нужно вмешаться, то момент очень подходящий. «Антон, моя винтовка против них бесполезна. Нужно стрелять, этой твари не остановится. Нужно...» В раздавшемся голосе девушки слышалось отчаяние. Она явно не понимала моих намерений, видимо, предполагая какую-то особую хитрость. Но, само собой, ничего подобного в действительности не было. Опасаясь промахнуться, я выбрал сначала того из пауков, что стоял выше». Тварь стояла в полоборота, увлеченно расстреливая что-то отожжем выше. Странно, однако нас до сих пор не обнаружили, словно бы ничего и не было. Предчувствия и замеченные мелочи будоражили подсознание, от тревоги волосы шевелились на затылке. Но сейчас не существовало больше ничего, кроме медленно поворачивающейся ко мне боком далекой уродливой фигуры паука. Не выпуская из прорези прицела, ненавистного врага, Я почти прошипел в ответ. «Молчи, не мешай!» Сейчас, как никогда, за эти долгие восемь месяцев, я ощутил миг полного спокойствия. Посторонних мыслей не было, голова очистилась от страхов и сомнений, все обрело предельную четкость. Помню недавний промах, я взял чуть выше и левее, а потом почти с нежностью выжил тугой спуск. «Да-да-дах!» Светящиеся зеленым трассы пуль ушли точно в середину фигуры, Замерший в долгом мгновении перед распадом. Еще доли секунды, и вот тело паука распалось, исчезая в облаке ошметков, плоти и фрагментов брони. Не останавливаясь, я перенес прицел ниже, разворачивая ствол почти под самый обрез бруствера. «Да-да-дах! Да-да-дах!» -да Пулемет осекся. На высокой ноте сухо щелкнул боек. Все, лента вышла до последнего выстрела. Отпустив приклад и нагревшуюся коробку, я еще раз взглянул поверх опущенного ствола туда, вниз. На том самом месте, где недавно стояла, першись о стену раненый паук, теперь темнело неровные дыра валялись какие-то светящиеся белые машметки. Сжав тангенту рации, я спросил, сам не зная кого и зачем. Попал? Но вместо голоса репликанта в наушниках раздался глушительный вой ничего общего не имеющий с радиопомехами. Что-то огромное заслонило оконный проем, и в следующий миг я уже летел к дальней стене, отброшенный сильным ударом в грудь. Большой черный паук в матово-блестящих черных латах, покрывавших его грудь и часть головы, ворвался в комнату откуда-то сверху. Превозмогая боль, я перекатился на левый бок и, вынув пистолет, выпустил в ненавистную морду с медленно двигающимися жвалами весь магазин. Бронебойные пули с визгом отскакивали, а ждущий в темноте только покачивался на лапах от слабых ударов. Сознание царапнул чужой мысли импульс, преобразовавшийся в слова. «Расплата! Ты не получишь смерти воина, человек!» Они ошибались. Ты всего лишь... Шесть выстрелов прогремели в наполненной оседающей пылью комнате, словно удары колокола. Паук пошатнулся, Из левого бока брызнули искры в перемешку с брызгами черной крови. Очевидно, в броне была брешь. В пяти шагах от нас стояла Ксения, посылая пулю за пулей в бок ослабевшего бдительность паука. Ждущий, не оборачиваясь, метнул в девушку сеть. С серой блестящей субстанции пролетел в пустоту. Репликант бросился вниз и в перекате успел выстрелить еще несколько раз. Понимая, что это всего лишь отсрочка, я высвободил автомат и навскидку стал стрелять по суставам мохнатых лап пришельца. Большей частью все ушло в пустоту. Броня паука сделана на совесть, но один или два выстрела угодили в какой-то нервный узел, и задняя правая лапа подогнулась. Паук дрогнул, оседая вниз, но мгновением позже снова прыгнул в бок и. Ах! Две передние конечности оканчивающиеся острыми металлическими кинжалами, пригвоздили Ксению к стене. Девушка выронила винтовку, голова ее свесилась в бок. Бывает так, что в какой-то момент напряжение оставляет, струна, натянутая до предела, рвется с оглушительным звоном. И в этот момент со звоном струны приходит понимание, что дальше этого мгновения нет больше ничего. Это последняя черта, последний миг бытия. Дальше только черно-красная пустота. Комната, паук и мертвая номерянка исчезли. Все окрасилось багрово-красной и черной. Может быть, я уже умер, а может, это время вдруг окончательно замерло в некой исходной точке, но сейчас я видел только неясную большую тень впереди и ощущал в своих руках древко саперной лопатки. Интуитивно пришло понимание, что нужно идти вперед, стоять нельзя. Каждый шаг давался с трудом. Черно-красная муть вокруг сопротивлялась, как плохо сваренная кисель, она сковывала каждое движение. Вот черная тень впереди обрела четкие очертания, утратив монолитность, она распалась на пульсирующей красной дорожке, прихотливо вившиеся по ее поверхности. Откуда-то из подсознания пришла одна-единственная мысль — уничтожить свет, уничтожить тень. Каждый шаг отнимал быстро убывающие силы, но когда есть цель — Все остальное уже не имеет никакого значения. Зажав лопатку в обеих руках, я оттолкнулся от земли и прыгнул вперед и вверх. Тень обрела движение, она разворачивалась в мою сторону, но медленнее, чем я падал вниз. Какой-то миг мы соприкоснулись, я упал вперед и тут же ударил в змеящуюся прямо подо мной трещину, сиявшую багрово-красным светом. Острое заточенное лезвие прошло сквозь свет с легким сопротивлением, Тень сотрясли медленные, почти что ласковые волны. Но я вынул лопатку и ударил еще и еще раз. Не знаю, сколько это длилось, но вдруг мое сознание разорвал дикий, пронзающий все существо скрежет стекла и металл. Затем последовала ослепительная вспышка белого, самого яркого света, который я видел в жизни, и глухой удар. Воздух вдруг совершенно кончился, сознание померкло. Очнулся я от слабого дуновения ветра. Сделав судорожный вдох, ощутил пороховую гарь, запах крови и сырости. Почти не ощущая своего тела, я сделал попытку шевельнуться, и мне это удалось. Что-то было зажато в правой руке. Судорожно согнув руку в локте, поднес кулак к лицу. Все плыло и кружилось, как от большой кровопотери. Это был обломленный кусок черенка саперной лопатки, который я бился в кошмаре с какими-то тенями. Кругом стояла все та же темнота, разглядеть ничего не получалось. Лицо, руки и грудь были в чем-то липком, но на ощупь броник цел, просто дико ломит виски и кружится голова. Нащупав в кармане горсть химических осветителей, я один за другим разломил три гибких стержня, и пространство вокруг осветилось зеленым тусклым светом. Паук был определенно мертв. Огромная туша, Этот был почти в полтора раза больше нападавших на развилку. Он был похож на ту тварь, что убила Дашу, и, переступив через почти разорванную на части тушу, ждущего в темноте, спотыкаясь, поковырял к стене, где лежала маленькая фигурка девушки. Поспешно вынув еще один светляк, воткнул светящуюся палочку в выбоину в стене взяв Ксению за плечи я осторожно перевернул ее на спину и стал осматривать шею, грудь, стремясь найти раны. Но мохнатая ткань комбинезона везде была сухой, ран не удавалось нащупать. Свет. Нужно больше света. Накатывающая волнами слабость заставила сознание скользить прочь от реальности. Мысли вертелись вокруг ее поступка. Все прошлые разногласия исчезли перед лицом того, что сделала и намерянка. Нет корысти в том, чтобы рискнуть своей жизнью ради пешки, расходного материала, каким люди вроде меня всегда были и есть для двигающих фигуры по доске игроков. Что-то подсказывало. Это не простой размен, а нечто личное. За все время, проведенное вместе, у нас не было возможности поговорить нормально, да я и не стремился. Но сейчас все это в прошлом, а я снова остался один. Он, хозяин пепла, мертв и убил его, ступающий». Лицо девушки, до этого неподвижное и безжизненное, вдруг искривилось, а потом ее вырвало. Изумление было настолько велико, что в первый момент не вышло произнести ни звука. Реальность спорила с увиденным всего, черт знает, сколько пришлось валяться на полу, но ночь еще не прошла. Девушка вдруг тяжело поднялась и села, прислонившись спиной к стене, так что наши лица оказались на одном уровне, совсем близко друг от друга. Утирая рукавом лохматого комбеза рот, она слабым голосом произнесла «Это непростой паук. Его имя звучит на вашем языке, как хозяин пепла. Его умение – это охота на таких, как ты». «Честно говоря, сейчас меня мало волновали паучьи имена». Не знаю как, но, по-видимому, я просто забил паука, устроившего нам засаду саперной лопаткой, и даже это не интересовало сейчас больше, чем то, как Ксении удалось выжить. Не отрывая взгляд от ее лица, я спросил хриплым, более всего похожим на шепот голосом, «Как ты выжила?» В глазах девушки читалось непонимание, а потом даже страх. Мелько глянув на свои руки, я понял, что с ног до головы заляпан черной паучьей кровью. В сочетании с голосом это, скорее всего, выглядит мерзко и устрашающе. С видимым усилием, сохраняя ровный тон, девушка ответила. Он зацепил костюм, я сильно ударилась головой и потеряла сознание. Не слушай больше то, что говорил репликант, я вскочил и внимательно осмотрел стену над тем местом, где паук пригвоздил Ксению к стене. Две глубокие отметины, крови нет и расстояние подходящее. Мир вокруг завертелся, и тело налилось свинцовой тяжестью. Ноги перестали держать, колени подогнулись, и я упал на груду острых обломков, согнувшись три погибели. Как бы со стороны я услышал, что издаю сухие лающие звуки. Впервые за долгое время я смеялся. Судьба выкинула очередной финт и все обернулось невероятным везением. Оно миновало мою любимую, но запросто нашло вора, укравшего ее лицо и голос. Только Бог может измыслить такую каверзу над человеком. Жестокость бессмертных сто крат превосходит любую мерзость, доступную простым людям. Большое прямоугольное зеркало в просторной душевой, висевшее немного выше уровня глаз — было покрыто мелкой сеточкой трещин. Не помню точно, сколько времени ушло. На то, чтобы оттереть черную паучью кровь, но, по-моему, я сидел в этой гулкой, наполненной влажным горячим паром, комнате уже больше трех часов. Отерев испарину с немного шершавой на ощупь поверхности зеркала, я снова всматривался в белые нити шрамов, покрывающих лицо, грудь и руки. Двойник, смотрящий из затуманенной глубины, был все так же непробиваемо спокоен. Так же, как и я, он сжал в кулак ладонь правой руки и посмотрел на нее. Шрамы появились и исчезли вновь, ничего не изменилось. Медленно пройдя вдоль низкой скамьи, тянувшейся до самого выхода, я подхватил дареное пушистое полотенце и вышел в прохладный после влажной жары душевой тамбур. Походи, надев белье и камуфляжную футболку, куртку и штаны, вышел в раздевалку, где меня уже ждала Ксения. Девушка тоже сменила потрепанный комбес, на такие же, как у меня, куртку и штаны не по размеру, но на бедре ее красовалась тактическая кобура с пистолетом. Мое оружие и стальная снаряга были тут же, в просторном шкафчике. Комбинезон с рюкзаком, вычищенные и приведенные в порядок двумя местными хозяйками, как тут называли неопределенного возраста женщин, бывших, видимо, и кухарками, и прачками, радовали глаз. Открыв дверцу, я принялся выкладывать на скамью детали костюма, проверяя попутно, все ли удалось удалить. Надо признать, дело свои хозяйки знали. Комбез и даже ботинки выглядели почти как новые. Одеваясь, я попутно рассовал по карманам сложенные в отдельный пластиковый мешок вещи, которые мне протянула девушка. Также ощупывать пришлось каждый шов на предмет неожиданного маячка — которые вполне могли мне посадить люди-бригадира. Но вскоре выяснилось, что я слегка переценил либо возможности лидера независимых бандитов, а, может быть, придал своей персоне слишком большое значение. Все, даже подошва в ботинок не отзывалось на облучение вмонтированного в ПДА сканера, не прощупалось пальцами. Пришлось присесть на скамью, чтобы еще раз проверить шнуровку ботинок чего я никогда особо не любил, однако занятие нужное, остаться без ног в рейде, это сверное самоубийство. Ксения присела рядом и вдруг спросила тихим, охрипшим от волнения голосом. «Антон, почему ты засмеялся в тот раз?» Нет нужды уточнять, что она имела в виду. Кроме того, после боя с черным пауком что-то во мне изменилось. Глухая стена, которой я отгородился от окружающих, вдруг стала пропускать звуки. И сейчас даже и иномерянку не хотелось больше называть воровкой или еще как-нибудь похуже. Это не означает, что доверие к ней стало больше, просто сейчас в ней хотелось видеть не только чуждое существо. Моя любимая поговорка гласит, «Хочешь узнать человека – пойди с ним на войну или сразись в поединке». И всякий раз, как мы с посланницей Райн шли в бой, возникало некое напряжение. Ударов в спину все еще можно ожидать, хотя в каждом взгляде девушки чувствовался некий конфликт. Это ощущение было подобно тому, как наблюдать рыбу, быстро снующую на глубине. Вроде она близко, но вот достанешь ли ее острогой или глубина вновь обманет, наверняка сказать нельзя. И случилось так, что перелом в моем отношении к Сене наступил в тот момент, когда случилась эта стычка с пауком. То была случайность или какой-то знак. Снаряд ведь тоже может попасть в одно и то же место, факт проверенный. Может быть, если относиться к ней без отстраненности, я смогу понять больше, чем сейчас. Поэтому, оставив шнуровку, я посмотрел в оказавшиеся так близко знакомые до боли глаза и ответил предельно откровенно. Бог войны вчера очень неудачно подшутил надо мной. Тебя мне спасти удалось, а тут, ее лицо и голос ты носишь, она умерла». Моих сил и знаний не хватило на то, чтобы ее спасти. Взгляд девушки затуманился. Четко обозначившиеся желваки выдали сильные внутренние переживания. Ей удалось справиться с эмоциями, но голос все же дрогнул. Я все помню, все до последнего слова. Но ты убил того паука, месть свершилась. Боги ведут каждого своей дорогой. Горькой усмешка скривила рот помимо воли. Сколько раз подряд я говорил нечто подобное другим, не счесть. Но когда это коснется непосредственно кого-то близкого, логика отказывает. Соленый океан и горы песка. Ксения. Сколько бы ни убил, покоя не будет. Такова реальность. Я смирился с положением вещей. Для меня уже нет выхода. Девушка хотела сказать что-то еще, но я только отрицательно покачал головой и снова принявшись за шнуровку, заговорил о другом. «Но это все лирика. Ты связывалась со своими?» Поняв, что убедить упрямого землянина не получится, Ксения упрямо мотнув головой, как бы отрицая мою позицию, ответил уже деловым тоном. «Старейшие говорят, что в пределах, близких к земле, обнаружен улей вейд. После того, как ты убил хозяина пепла, они затихли на время. Однако час назад активность в зоне серых пределов возросла. Что это значит?» Вторжение продолжается, ведь накапливает силы, чтобы пробить завесу, и это странно. Запасной план? Девушка от усиленных раздумий сопила пальцы в замок, закусив нижнюю губу, и неуверенно продолжила. Вероятнее всего, но один улей не может создать такой портал, нужно больше усилий, больше энергии. И тут сложилось несколько кусков мозаики, до этого разбросанных во времени, Туман немного рассеялся, и я увидел часть замысла агрессоров. Взяв ПДА, я вызвал карту могильника с наложенными раньше маршрутами, присланными слоном. Север и северо-восток города-призрака были счерчены пунктирами маршрутов. Недоступными были юг и юго-восток. Все, с кем слон говорил за последние несколько дней, уверяли, что пройти туда невозможно, и каждый указывал свою причину. И теперь было абсолютно ясно, что именно там и кроется нечто, способное пробить завесу с другой стороны. Я отчеркнул ногтем эти территории и сказал, «Пробой будет изнутри. Это единственное место в зоне, где сходятся дрейфующие земли белого шума. Туман насыщен дикой энергией, и если ее правильно аккумулировать...» Лицо Ксении побледнело, в глазах застыл ужас – Она почти вырвала мой на ладоник и лихорадочно принялась листать карту, вертя изображение под разными ракурсами. Спохватившись и вернув мне коммуникатор, она пробормотала. Есть портативные генераторы поля. Для того, чтобы пробить завесу и впустить вейт. нужно шесть точек воздействия, шесть установок. Люди могли их получить от ждущих, либо собрать устройство здесь. Если это так, мы не успеем помешать. Старейшины слишком далеко. Мы думали, что хозяин пепла — это ключевая фигура. Вы не одни. Здесь тоже есть силы, способные кое-что противопоставить любой угрозе. Просто так. Мы не сдадимся. Девушка устало покачала головой, во взгляде посланницы Райн читала с отчаяния. Она вертела в руках уже знакомый мне прямоугольный передатчик, но не активировала его. Со всем упавшим голосом Ксения возразила. Для того, чтобы сорвать взлом, нужно уничтожить модулятор поля. Только тогда произойдет разрыв цепи и энергия разрушит всю систему. Сколько их может быть? От трех до 5. Уничтожить достаточно только один. Шнуровка плотно легла. Все именно так, как я и хотел. Ошибка Номерян в том, что нас, как аборигенов, совсем никто не принял в расчет. А я знал, по крайней мере, одну силу, который все происходящее может быть только на руку. Нехорошо улыбнувшись, я поднялся и, подмигнув, Ксения возразил. «Все, что нам нужно, это просто рассказать обо всем нужным людям. Они помогут. Тут у меня нет даже тени сомнений». Девушка не стала задавать глупых вопросов, сразу догадавшись, о ком я говорю. Энтузиазма я не увидел, она лишь вяло возразила. «Те, кого ты называешь алхимиками, слишком неразвиты». И тут пришла моя очередь веселиться. Слишком многие уже попались на этот крючок. Сильные кланы, отдельные вожди, говорили ровно те же самые слова. Одни считали алхимиков слабыми, другие слишком малочисленными и трусливыми. Все они потом об этом сильном сожалели перед смертью. Поэтому я взял автомат на плечо и, указав девушке на дверь, ответил «Поживем, увидим». Пройдя по узкому коридору и поднявшись по невысокой лестнице, мы оказались в просторном вестибюле. Это было соседнее с главным корпусом здания, где раньше был клуб или что-то похожее. Кругом сновали люди, бригадир уже успел выгнать всех на разбор завалов. Лавируя между запыленными, орущими друг на друга людьми, удалось выбраться во внутренний двор. Тут было немного попросторнее, видимо, я успел помыться как раз между сменами. Ксения, указав рукой на боковую металлическую лестницу, ведущую прямо на второй этаж того же здания, сказала «Андрей Андреевич выделил мне комнату с кроватью. Мы скоро отправляемся». У бригадира, оказывается, было имя-отчество. В любом случае нужно поговорить с этим феноменом с глазу на глаз и связаться с ребятами. События опять пошли галопом, поэтому нужно собирать артель. «Подопри кроватью дверь, сама ложись на пол». Оденься, проверь оружие и радиостанцию, отдохни, если получится. Этот человек показался мне адекватным. Обернувшись, я почти ласково взял девушку за плечи и посмотрел ей в глаза. Зрачки расширены, подбородок еле заметно подрагивает. Понятно, еще не отпустила. Этот человек бандит и убийца. Что бы он ни сказал, верить ему нельзя. Сейчас бригадир раздумывает качает ситуацию и ищет крайних. Неприятности в его вотчину пришли вместе с нами. Воровские понятия требуют найти виновника. Нужно с кого-то спросить за ущерб. С пауков уже ничего не получишь. А мы с тобой тут, рядом. И я не знаю, что будет выгоднее отпустить нас, а может продать другому бандиту, чтобы покрыть убытки. Делай, как я сказал, пожалуйста. Она открыла было рот, чтобы возразить. Однако последние мои слова все изменили. Устало кивнув, девушка пошла наверх. Я же отправился к небольшому бревенчатому домику с надписью «Комендант над крыльцом». Зная характер подобного типа людей, можно почти наверняка сказать, что бригадир сидит именно там. Чем большей власти такой человек хочет, тем скромнее будет титул, которым он себя обзовет. Разговор нам предстоит непростой. Он будет стараться что-то узнать, а я попробую ничего конкретного не рассказывать. С этими мыслями я поднялся на крыльцо и вошел внутрь. В тамбуре, отделявшем основные комнаты от входа, сидело двое вооруженных автоматическими дробовиками охранников. Оружие пришлось сдать, но нож на рукавном шве они не обнаружили. Скрытый за броневставкой комбеза он не прощупывался, поэтому в случае чего можно будет и обнаглеть. В светлой комнате, обшитой березовым шпоном, За раритетным двухтумбовым столом сидел сам бригадир. Пожалуй, лет ему добавляла светло короткая борода и коротко стриженные волосы того же цвета. Внимательные чуть лукавые голубые глаза бандитского лидера излучали дружелюбие и искренний интерес. Поднявшись мне навстречу, он протянул мне руку и после крепкого рукопожатия предложил сесть напротив. И тут же перешел прямо к делу, надеясь шеломить натиском. Хотел бы я, чтобы обстоятельства нашей встречи были более приятными. Я Дорохов, это моя земля. Надо сказать, что судьба берегла этого человека и очень сильно. Момент нападения на развилку его тут не было. Что-то заставило бригадира лично возглавить мангруппу, выехавшую на разгромленную заставу. Про нападение он узнал только когда тут все было почти кончено. Его люди добили двух тяжелораненых холороков, пытавшихся сбежать. Вот, пожалуй, и все его участие в битве. Лично мне еще никогда не приходилось видеть людей, которым везло бы так долго, без чьей-либо помощи. Присев на край стула, я сложил руки так, чтобы в случае чего броском через стол оказаться у бандита за спиной. Учитывая обстоятельства, отсюда я могу просто не выйти. Так что не лишним будет принять некоторые меры предосторожности». Глядя таману мятежных урок прямо в глаза, я ответил любезностью на любезность. «Васильев, мы встречались в прошлом году, правда, это было очень быстро и только по рации». Все так же, храня на лице лукавую полуулыбку, Дорохов подтверждающе кивнул. Не думай, что он забыл о той встрече. Тогда его шакалы не успели снять раненых ученых с разбитой вертушки на окраине Улья. Норд подстрелил одного, но не убил по моему приказу. Не зная, сколько нас, люди-бригадира отступили. Мы переговорили с Мешком, так звали того уголовника, которого Дорохов отправил ко мне, чтобы разрулить ситуацию. Пока я тянул время, подтянулись ребята из силового подразделения страховой компании, обеспечивающей безопасность экспедиции. Поняв, что обманулся, бригадир сделал умное лицо и слинял. Деньги в тот раз вышли не ахти какие, но репутация повысилась существенно». Стали переподать хорошие заказы от крупных фирм и организаций, так что в какой-то степени я даже благодарен Дорохову за тот случай. Отбарабанив по краю столешницы некий простой ритм, бригадир наклонился вперед и ответил без тени любезности. Глаза его больше не смеялись, я видел перед собой хищного и опасного зверя. «Кто старое помянет? Но сейчас меня интересует то, что случилось у меня дома. Ты, случайно, не в курсе?» Что это за и черти? И вот тут нужно проявить осторожность. Выйти отсюда, может быть, и получится, но мне тут еще жить и работать, поэтому сейчас лучше разойтись миром. Стараясь говорить обычным тоном, я ответил. Я видел только следы у сухого ручья. Разобрался, что был бой, и пошел следом, чтобы предупредить твоих людей. Давно про фишку на холме знаешь». Вопрос был задан с умыслом. Если отвечу, что знаю давно, то и повесить нападение будет уже не так сложно. А можно даже Альфе предъявить, ведь он точно знает, кто я и откуда. Поэтому лучше сказать часть правды, что и было сделано. Только дурак не посадил бы в развалинах дозор. А твои люди еще и лентяи протоптали к посту целые проспекты, которые со спутника увидеть можно». Для того, чтобы такой косяк увидеть, даже напрягаться не надо. В мимолетном взгляде бригадира, брошенном куда-то в окно, промелькнули досада и злость. Но ни капли удивления, что позволило мысленно перевести дух. Теперь кому-то перепадет люлей, ведь общеизвестно, что больнее всего бьют именно своих». Все еще злясь, Дорохов теперь смотрел куда-то в угол за моим плечом, а потом снова хлопнул по столешнице два раза, и входная дверь с легким скрипом отворилась. Вошел один из давишних охранников, в руках он нес мое оружие, которое сложил на край стола. Ладно, похоже, что не при делах ты. На 21 одного можешь оставаться бесплатно, потом все по обычной такси. Не задерживай, будь здоров, Васильев. Собираться не торопясь с достоинством стоило немалых усилий. Те долгие минуты, пока я проверял оружие и определял все по местам, тянулись словно резиновые. Лишь выйдя на улицу, я почувствовал, что разговор получился. Пока бригадир не передумал, лучше убираться с развилки как можно быстрее. Однако не только мне пришла в голову эта замечательная идея. ПДА завибрировал в нагрудном чехле разгрузки ровно в тот самый момент, когда рука уже тянулась достать коммуникатор оттуда. Отойдя с дороги, по которой в сторону вторых ворот уже тянулись подводы, нагруженные битым кирпичом и прочим мусором, я вынул коммуникатор. Три текстовых сообщения пришли почти одновременно. Два от слона и норда, а также одно от сажи. Артельщики сообщали, что на каждого из них по отдельности вышли представители державы с предложением продать координаты моего точного местоположения под угрозой смерти. Норд своего гонца захватил и допрашивал где-то час, а слон просто прикинулся валенком, и эмиссар Сечевых вынужден был слинять. И что удивительно, друзья порознь пришли к одному и тому же выводу – Сечевых тоже используют в темную, Гонцы были, скорее всего, от Данселя. По крайней мере, перед смертью плененный Юрисом наёмник успел назвать его имя. В письме Сажи было прямое предложение встречи и назывались координаты его личного схрона. Когда же введенные мной координаты автоматически наложились на карту местности, я понял, что события принимают весьма скверный оборот. Скрон Алхимика был не далее, чем в дне пути от южной окраины могильника. В сообщениях старателей, с которыми говорил Слон, говорилось, что в том районе есть разветвленная сеть подземных тепловых магистралей. А сам Слон от себя добавлял, что гражданских там только два верхних уровня. Глубже идут коммуникации военного назначения еще советских времен. Значит, я все же угадал, и алхимики попадают в город под землей, минуя тот хаос, что творится на поверхности». Это не означает, что путь совершенно безопасен. Однако маршрут есть, и это самое главное на сегодняшний момент. Прикинув, как удобнее будет пройти, я отстучал артельщикам сигнал общего сбора и передал точку места встречи. Это был небольшой островок твердой земли в аномальном поле Беглова в десятке километров от указанного алхимиком места. Там у нас был оборудован небольшой схрон на экстренный случай. В расположении Альфы Возвращаться теперь рискованно. За башней наверняка плотно следят люди Данселя. А на острове есть почти все, что нужно для сборов, включая запасные камбезы, резервуар с водой и запас еды. Все, включая Кудряша и Мотрю с горой, отразвались почти мгновенно. Всем артельщикам место было известно. Мы бывали там раз или два. Юрис и Андрон выйдут к точке сбора уже через полчаса, а остальные будут там в зависимости от того, где находятся в данный момент. Однако мы все встретимся там не позднее, чем через сутки. Этого времени нам, Ксении, вполне хватит, если выйдем уже сейчас. Проблема была только со слоном. Старый не хотел оставлять башню, но спорить с ним на расстоянии было совершенно бесполезно. Хотя если люди Данселя поймут, что старик в башне один – могут попытаться его захватить. Однако сейчас уже ничего сделать нельзя, да и координат места встречи старик не знает. Сажа ответил, что буду в указанном им месте через 40 часов. Тот с готовностью принял мои условия, лишь напомнил, что время дорого. Выйдя к открытым Насте воротам, я набрал короткое сообщение для иномерянки и, получив подтверждение, принялся ждать, переведя мысленно дух. Похоже, что бригадир все же поверил в рассказанную мной историю, иначе бы нас просто не выпустили с территории. Ксения подошла в тот самый момент, когда я уже спрятал ПДА в карман. Лицо девушки выглядело осунувшимся. Под покрасневшими от недосыпа глазами залегли глубокие тени. У каждого есть свой предел возможностей. Это правило работает во всех мирах. Уставшим, немного севшим голосом она спросила, что случилось. Планы слегка изменились. Помощники Вейн расшифровали мою оперативную базу. К промзоне идти опасно. Сейчас выйдем из периметра и направимся к небольшой землянке. Потом будет встреча с тем, кто поможет нам пройти в могильник. Ты сможешь? Я должна, и я смогу. Веди, ступающий. В оба девушки тронула усталая улыбка, От чего у меня непроизвольно сжалось сердце. За то короткое время, что мы были вместе, Я уже привык к ее манере держаться. Не уверен, но даже стал уважать то упорство, с которым девушка переносила все тяготы походной жизни. В бою она проявила себя хорошо. Поэтому, да, безразличия и тем более ненависти я больше к ней не испытывал».